Глава семьдесят восьмая. Вернувшись в нашу комнату, я развернул недавно купленную карту провинции Кена. Ух ты, эта провинция не из маленьких. Там находится восемь городов вместе с большим количеством лесов и долин всех размеров. Син Ао воскликнул: "Так много лесов и долин. Разве мы сумеем когда-нибудь отыскать его там?" Ксюси был спокоен. Поразмышляв об этом, он сказал, «Глядя на эту карту, мы должны разбить каждую долину на части и обыскивать их одну за одной. Мы должны начать это как можно скорее». Закончив говорить, он указал пальцем на самый южный лес провинции. Спустя два дня наш отряд из шести человек прибыл к краю леса Лонгжин, что в провинции Кена. И, наконец, мы начали наше истинное путешествие. Поскольку мы шли через леса и долины, мы заехали в ближайший город на своих лошадях и подготовили достаточное количество пищи, воды, а также некоторых других предметов первой необходимости. После того, как мы углубились в лес Лонгжин, мы искали пищу, которой нам не хватало. Стоило нам проголодаться. Как мы сразу же отправлялись на охоту. Мы не столкнулись с какими-либо опасностями на нашем пути. Время от времени мы встречали маленьких животных. После того, как я в очередной раз вынул карту, я обратился к Жанху. Старший брат, взгляни. Сейчас мы здесь. Если мы продолжим идти вперед, то окажемся в глубине леса Лонгжин. Жанху кивнул. Внезапно он почувствовал что-то неладное и повернув голову сказал нам: «Всем будьте осторожными, впереди может быть опасность». Сказав это, он вынул свой меч из ножен. Я также почувствовал грозную силу, таящуюся в округе. Я не знаю, был ли это друг или враг. О великие элементы света, прошу вас, обернитесь божественным сиянием и изгоните все зло. Это заклинание с большой площадью поражения, экзорцизм. Ослепительный блеск, испускаемый моим телом, акутол, сто метровый радиус. Из глубины леса раздался холодный, мрачный голос: «Невежественные люди, решившие прийти сюда и загрязнять мои священные чистые земли, если вы сейчас не уйдете, то останетесь здесь навсегда. Это...» Последнее предупреждение. Донгли, стоящий рядом со мной, был внезапно поражен владельцем голоса и стоял в ступоре. Очнувшись, он вышел вперед и глубоко поклонившись, спросил: «Простите, перед нами эльфы?» Глядя на его действия, мы не остановили его и лишь спокойно наблюдали за происходящим. До нас снова донесся мрачный и холодный голос. Не могу поверить, ты невероятен, раз смог идентифицировать и нас. Если вы не уйдете, я буду атаковать. Донгли поспешно сказал. Подождите, я тоже эльф. Услышав его слова, они не ответили, но через мгновение появился неясный силуэт. Его скорость была невероятной. Он постепенно плыл к нам. Это был очень старый эльф. Но это еще не все. По всей видимости, он был древним лесным эльфом, поскольку обладал крыльями. В настоящее время многие эльфы и полуэльфы не обладали крыльями. Он приблизился к нам и, осмотрев Донгли с ног до головы с презрением, сказал: "Твой вид можно считать эльфом. Ты просто человек, ставший полуэльфом. С какой целью ты привел так много людей в наш лес?" Стоя рядом с ним, я нашел эти слова неприемлемыми и прервал его. Что не так с полуэльфами? Каждое существо имеет право на жизнь. Какая разница, дворянин он или нет? Старик, ты купил этот лес? Почему мы не можем войти? Разве что у тебя есть какая-то тайна? Мои слова вывели старого эльфа из себя. Махнув рукой, он отправил тусклую зеленую энергию в мою сторону.、И、я опешил. Может ли это быть единственной силой эльфа? Это необычная способность, находится между боевым мастером и магией. Только чистокровные эльфы могут использовать ее. Я тут же махнул рукой, отправляя белую энергию навстречу его атаке. Грозная сила неожиданно парализовала мое тело, заставляя меня качаться. Это было действительно жестко. Я считаю, что этот старый эльф имеет силы, по крайней мере, магистра. Кто бы мог подумать, что мы столкнемся с таким сильным эльфом. Увидев, что я защитился от его атаки, он был очень удивлен. В конце концов, твоему высокомерию есть причины. Оказывается, у тебя есть кое-какие навыки. Про себя же эльф размышлял, а силе всех членов группы, если они равны моей То справиться с нами будет нелегкой задачей. Кьюси, молчавший все это время, подошел к нам и обратился к старому эльфу. Нага, уважаемый старейшина, приветствую вас. Мы наемники священного отряда. Мы пришли сюда без ложного умысла. Нам доверена задача по поиску определенной вещи. Могу ли я спросить у вас, что это за место? Слова Ксюси вывели упорного Эльфа из замешательства. Слегка смутившись, он сказал: «Этот парень не очень вежлив. Это место окраина нашего леса, Эльфа. Что вы ищете?» Ксюси взглянул на меня и, получив в ответ на свой взгляд кивок, продолжил говорить: «Мы здесь в поисках священного меча. Не могли бы вы подсказать нам верный путь?» Услышав наши слова, старый эльф от души рассмеялся. Через некоторое время он остановился и сказал: «Вы хотите самостоятельно найти священный меч? За все эти годы бесчисленное количество людей пыталось найти его, но никому это не удавалось. Услышав, что он знает о священном мече, я поспешно спросил: «Тогда вы знаете, где он находится?» Старый эльф Гордо поднял свою голову и сказал: "Конечно, я знаю, где он. Если вы хотите, чтобы я рассказал вам об этом, то это возможно. Но для начала вы должны помочь мне с определенным вопросом. После того, как вы решите его, я помогу вам. Хорошо, скажите нам, мы попробуем решить его. Мы не могли упустить такую невероятную возможность. Сюсси неожиданно спросил. Постойте, у вас есть доказательства того, что вы действительно знаете о текущем местоположении священного меча? Что будет, если мы решим вашу проблему, а вы не сдержите своего обещания? От его слов у старого эльфа упала челюсть. Собравшись, он ответил: «Вы верите, что каждый человек заслуживает доверия. Мы эльфы всегда верны своим словам». Как представитель древних эльфов, я клянусь, что покуда вы сможете защитить нас от нападения тёмных эльфов, я расскажу вам о местонахождении священного меча. Если я нарушу свою клятву, пусть небеса уничтожат меня. После его слов его тело испускало впечатляющее величие. Видя, что он не лжет, я сказал: «Хорошо, мы согласны. Но что за проблема с тёмными эльфами?» Старый эльф посмотрел на меня и сказал: «Из покон веков темные эльфы были смертельными врагами лесных эльфов. Изначально наши силы были равны, однако в последнее время по неизвестным мне причинам этот баланс был нарушен. Силы темных эльфов значительно возросли. Почти все темные эльфы значительно увеличили свою мощь. Они атаковали нас.» Вынуждая шаг за шагом отступать, если это продолжится, мы столкнемся с опасностью уничтожения. Я один из старейшин лесных эльфов. Я шел в надежде встретиться с моим старым другом и попросить его о помощи, и не ожидал встретиться с вами.